Глава сороковая. Четверг, 2 марта. Ранним утром Мороз сел в переполненную электричку, идущую на лондонский вокзал Виктория. И к людям на платформе и к попутчикам в вагоне он тщательно присматривался, старшаясь обнаружить за собой слежку. Хоть, увы, и прекрасно знал, что профессионал за работой любителю заметить невозможно. В лодоне, добравшись на метро до станции Юстон, он сел на скоростной поезд до Бирмингема. «Имоджин» сегодня осталась дома, встречала рабочих из охраны фирмы, которым предстояло установить датчики движения, запоры на окнах и тревожные кнопки внизу и в спальне. Чтобы успокоить жену, Росс соврал, что все его расходы на безопасность оплачивает Санди Таймс. Заняв свое место, он открыл ноутбук и первым делом проверил социальные сети. По-прежнему приходили ответы на вопросы, заданные на прошлой неделе. Что могло бы стать убедительным доказательством существования Бога? Верующие христиане цитировали ему Библию. Один мусульманин процитировал Коран. Кто-то из читателей посоветовал выйти вечером в поле полюбоваться закатом. Другой сообщал, что с подобным вопросом «Рос будет вечно гореть в аду». Хантер открыл вор и начал делать заметки по мотивам недавней беседы с Бенедиктом Кармайклом о том, какое доказательство Бога можно считать абсолютным и какие последствия имело бы такое доказательство для человечества, «Что произойдет с нашим светским западным миром, если люди убедятся в том, что Бог существует?» — писал Росс. На очередной станции в вагон вошла толпа новых пассажиров. Одна женщина установилась рядом с журналистом и коризненно уставилась на соседнее пустое сиденье, куда он положил чехол от ноутбука. Однако Росс не желал, чтобы кто-то сидел рядом и подглядывал, что он делает, и встретил женщину твердым взглядом. Вдруг лице его передернулось в судороге. Женщина вздрогнула и поспешно отошла. «Похоже, бог на моей стороне», — с усмешкой подумал Хантер и снова погрузился в работу. Появился проводник с едой и напитками на тележке. Росс взял себе кофе, бутылку воды, бутерброд с яичницей, торопливо проглотил все это и вернулся к работе. Освежив в памяти записи, сделанные по горячим следам разговор с Кармайклом, он записал. Доказательства враг веры. За окном мелькали угрюмые здания и фабричные трубы, из которых в серое небо поднимались клубы дыма поездки на север всегда напоминали росу о брате а вместе с мыслями о Рике приходило чувство вины рики пытался подружиться с ним а рос отшивал его снова и снова рики не мог понять в чем дело он синулся к россу а брат его отталкивал все жестче и жестче уже больше десяти лет как рики в могиле а воспоминания живы и ярки словно это произошло вчера воспоминания и боль рост прикрыл глаза ощущая тяжесть на сердце. Быть может, и думал он, в последние секунды жизни Рики сделал еще одну отчаянную попытку до него дотянуться. Быть может, ему понадобилось умереть, чтобы Росс его услышал. Не следует ли пойти к медиуму и попытаться поговорить с братом, хотя бы после смерти? Дурацкая мысль, однако выкинуть ее из головы не получалось. Наконец Росс провалился в тревожную дремоту и проснулся от объявления. Поезд прибывает на станцию Бирмингем-Нью-Стрит. «Конечное. Пожалуйста, не забывайте свои вещи».